Манфред Наполеон Бонапарт Москва 1971 год Издательство Мысли от авторов с т е н д а л ь в предисловии к жизни Наполеона писал: поскольку каждый имеет определенное суждение о Наполеоне, это жизнеописание никого не может удовлетворить полностью. Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо мало интересных, либо представляющих слишком большой интерес. с т е н д а л ь Собрание сочинений в 15 т д о м а х Том 11. Москва, 1959 год. Страница 5. Это мнение великого романиста было верным не только для того времени, когда были написаны приведенные строки февраля 1818 года. И сегодня, полтора столетия спустя, оно остается столь же справедливым. Писать об удивительном к о р с и к а н ц е п р и к о в а в ш е м внимание всего мира к своему имени, было всегда трудно прежде всего по причинам, на которые указал Тендаль. Но по мере того, как шло время, и в научный оборот влекалось неудержимо возраставшее количество источников, документов, писем, мемуаров. в и д и т е л ь с т в современников, а литература о Наполеоне становилась почти необозримой. Писать о нем год от г о д у было все труднее. Преимущества, связанные с непрерывно расширявшимся потоком книг об эпохе Наполеона, легко превращались в свою противоположность. Легенды, так называемые общепринятые мнения, устоявшиеся суждения, незыблемые догмы. наслаиваясь одни на другие, создавали искусственные преграды, затруднявшие доступ к живой ткани исторического процесса. Каждый новый исследователь, возвращавшийся к этой теме, оказывался в более трудном положении, чем его предшественник. Чтобы остаться вполне самостоятельным в вполне самостоятельном и оригинальном с у ж д е н и х он должен был п р е о д о л е в а я давление сложившихся концепций схем. пробиваться к живительной под почве п е р в о источников и прослеживать их течение по всем изгибам русла от истоков до устья. Это значило, говоря иными словами, всякий раз начинать все сначала. К этим общим трудностям, стоящим на пути исследования Наполеоновской темы, для меня лично прибавилась еще одна, о которой не могу не сказать п р е д и с л о в и е Как известно, в нашей стране и за ее пределами заслуженным признанием пользуется к н и г а а к а д е м и к а Тарле Наполеон. Она много раз переиздавалась у нас и была переведена на ряд иностранных языков. С Евгением Викторовичем Тарле меня связывали, особенно в последние годы его жизни, теплые дружеские отношения. Я всегда вот так оценил его большой талант. и дорожил его добрым отношением ко мне. В течение многих лет, работая над Наполеоновской темой, я не считал себя морально вправе публиковать что-либо по этой проблематике. Но годы шли, миновало более 35 лет с тех пор, как был написан Наполеон Тарли. И каких лет! Заполнены грандиозными историческими событиями. За эти десятилетия мир во многом стал иным. И поколение 70-х годов XX -го века, п о с л е д н е г его т р е т ь видит и воспринимает многое иначе, чем люди 30-х годов, первый трети нынешнего столетия. Сказанному надо добавить, что историческая наука, з а м и н у в ш и е десятилетия, также не стояла на месте. Это относится не только к ее общему росту, но и более узко к теме, о которой идет сейчас речь. последние тридцать сорок лет было опубликовано великое множество новых ценных источников по самым разным аспектам проблематики наполеоновской эпохи был открыт доступ к некоторым архивам содержащим важные документальные материалы наконец было издано много новых исторических работ начиная от обобщающих сочинений вроде шестнадцатитомного труда Луи Мадлена и кончая монографическими исследованиями самых узких специальных вопросов. Совокупность всех этих обстоятельств побудила меня снять наконец табу с н а п о л е о н а п р е и м а т и к и которое по внутреннему побуждению я сам в свое время на нее н а л о ж и л И л решился на это не без колебаний, но я вспомнил, как Евгений Викторович Тарле рассказывал о сомнениях, одолевавших его, когда он впервые брался за эту тему. Такие предшественники: в а л ь т е р Скотт, Тендаль, Толстой, было над чем задуматься. И все-таки, после паузы добавил он, я решился. н ы н е перед каждым пишущим о Наполеоне перечень предшественников предстает еще более в о з р у ш е н м К названным именам Надо еще прибавить новые: Тарле, ж о р ж е л е Февр, Андре Моруа э Мире л ю д в и Габертрана Рассела и многих многих других. Конечно, чем в н у ш и т е л ь н е е этот список, тем труднее приходится автору вновь решившемуся идти по пути, пройденному столькими выдающимися предшественниками. Но в силу многих причин общественный интерес к наполеоновской проблематике не исчезает. И, видимо, каждое новое поколение стремится по-своему осмыслить эту старую, но не состарившуюся тему. Работая над книгой о Наполеоне, я естественно должен был обратиться к основным источникам л и т е р а т у р н о м у наследства Бонапарта, его письмам, приказам и так далее, документальным материалам, оставшимся от его окружения, переписке. мемуарам его сподвижников и современников, словом, ко всем тем памятникам эпохи, мимо которых не может пройти ни один исследователь. Возвращаясь к этим давно известным источникам, я хотел их постичь и прочесть без предвзятости глазами историка-марксиста конца XX века. Чтобы лучше понять это ушедшее в далекое прошлое время, я старался сопоставить эти старые но незаменимые источники с рядом иных источников по разным причинам недостаточно или совсем не изучены специалистами. Речь идет о ценнейших фондах архива МИД СССР, в частности о д о н е с е н и я х из разных концов Европы царских дипломатов в к а л л е г и ю а затем с 1801 года Министерство иностранных дел России о богатом собрании рукописных материалов и п о с и в в Ленинградской публичной библиотеки имени с о л т ы к о в а щ е д р и н а частично о материалах Парижского национального архива русской и французской печати тех лет. Приношу самую искреннюю благодарность работникам архивов московских и Ленинградской библиотек и научных учреждений за их большую и всегда доброжелательную помощь в подборе материалов для этой работы.